Погостье. Тот, кто забывает свою историю, обречен на ее повторение. Древний философ. На юго-восток от Мги, среди лесов и болот, затерялся маленький полустанок, Погостье. Несколько домиков на берегу черной от торфа речки, кустарнихи, заросли берез, ольхи и бесконечные болота. Пассажиры, идущих мимо поездов, даже и не думают поглядеть в окно, проезжая через это забытое богом место. Не знали о нем до войны, не знают и сейчас. А между тем, здесь происходила одна из кровопролитнейших битв Ленинградского фронта. В военном дневнике начальника штаба сухопутных войск Германии это место постоянно упоминается в период с декабря 1941 по май 1942 года. Да и позже, до января 1944 упоминается как горячая точка, где сложилась опасная военная ситуация. Дело в том, что полустанок по гости был исходным пунктом при попытке снять блокаду Ленинграда. Здесь начиналась так называемая «Любанская операция». Наши войска, 54-я армия, должны были прорвать фронт, продвинуться до станции Любань на железной дороге Ленинград-Москва и соединиться там со второй ударной армией, наступавшей от мясного бора на Волхове. Таким образом, немецкая группировка под Ленинградом расчленялась и уничтожалась с последующим снятием блокады. Известно, что из этого замысла получилось. Вторая ударная армия попала в окружение и была сама частично уничтожена, частично пленена вместе с ее командующим. генералом Власовым, а 54-я после трехмесячных жесточайших боев, залив кровью Погостья и его окрестности, прорвалась километров на 20 вперед. Ее полки немного не дошли до Любани, но в очередной раз, потеряв почти весь свой состав, надолго застряли в диких лесах и болотах. Теперь эта операция, как не имевшая успеха, забыта. И даже генерал Федюнинский, командующий в то время 54-й армией, стыдливо умалчивает о ней в своих мемуарах, упомянув, правда, что это было самое трудное, самое тяжелое время в его военной карьере. «Мы приехали на погости в начале января 1942 года, ранним утром. Снежный покров расстилался на болотах, чахлые деревья поднимались из сугробов. У дороги тут и там виднелись свежие могилки». холмики с деревянными столбиками у изголовья. В серых сумерках клубился морозный туман. Температура была около 30 градусов ниже нуля. Недавно грохотало и ухало, мимо нас пролетали шальные пули. Кругом виднелось множество машин, каких-то ящиков и разное снаряжение, кое-как замаскированное ветвями. Разрозненные группы солдат и отдельные сагбенные фигуры медленно ползли в разных направлениях. Раненый рассказал нам, что очередная наша атака на Погостье захлебнулась, и что огневые точки немцев, врытые в железнодорожную насыпь, сметают все живое шквальным пулеметным огнем. подступы к станции интенсивно обстреливают артиллерия и минометы. Головы поднять невозможно. Он же сообщил нам, что станцию Погостье наши якобы взяли с ходу в конце декабря, когда впервые приблизились к этим местам. Но в станционных зданиях оказался запас спирта, и перепившиеся герои были вырезаны подоспевшими немцами. С тех пор все попытки прорваться оканчиваются крахом. История типичная. Сколько раз потом приходилось ее слышать в разное время и на различных участках фронта. Между тем наши пушки заняли позиции, открыли огонь. Мы же стали устраиваться в лесу. Мёрзлую землю удалось раздолбить лишь на глубину 40-50 сантиметров. Ниже была вода, поэтому наши убежища получились неглубокими. В них можно было вползти через специальный лаз, закрываемый плащ-палаткой, и находиться там только лёжа. Но зато в глубине топилась печурка, сделанная из старого ведра, и была банная мокрая теплота. От огня снег превращался в воду, вода в пар. Дня через три все высохло и стало совсем уютно. Во всяком случае спали мы в тепле, а это было великое счастье. Иногда для освещения землянки жгли телефонный кабель. Он горел смрадным смоляным пламенем, распространяя зловоние и копоть, оседавшую на лицах. По утрам, вылезая из нор, солдаты выхаркивали и высмаркивали на белый снег черные смолистые сгустки сажи. Вспоминаю, как однажды утром я высунул из землянки свою опухшую грязную физиономию. После непроглядного мрака солнечные лучи ослепляли, и я долго моргал, озираясь кругом. Оказывается, за мною наблюдал старшина, стоявший рядом. Он с усмешкой заметил. «Не понимаю, лицом или задницей вперед лезешь?» Он же обычно приветствовал меня, желая подчеркнуть мое крайнее истощение, следующими любезными словами. «Ну что?» «Все писаешь на лапать!» И все же жизнь в землянках под погостем была роскошью и привилегией, так как большинство солдат, прежде всего пехотинцы, ночевали прямо на снегу. Костер не всегда можно было зажечь из-за авиации, и множество людей обмораживали носы, пальцы на руках и ногах, а иногда замерзали совсем. Солдаты имели страшный вид, почерневшие с красными воспаленными глазами в прожженных шинелях и валенках, Особенно трудно было уберечь от мороза раненых. Их обычно волокли по снегу на специальных легких деревянных лодочках, а для сохранения тепла обкладывали химическими грелками. Это были небольшие зеленые брезентовые подушечки. Требовалось налить внутрь немного воды, после чего происходила химическая реакция с выделением тепла, держащейся часа два-три. Иногда волокушу тянули собаки, милые умные создания. Обычно санитар выпускал вожака упряжки под обстрел на нейтральную полосу, куда человеку не пробраться. Пес разыскивал раненого, возвращался и вновь полз туда же со своей упряжкой. Собаки умудрялись подтащить волокушу к здоровому боку раненого, помогали ему перевалиться в лодочку и ползком выбирались из опасной зоны. Тяжкой была судьба тяжело раненых. Чаще всего их вообще невозможно было вытянуть из-под обстрела. Но и для тех, кого вынесли с нейтральной полосы, страдания не кончались. Путь до санчасти был долог а до госпиталя измерялся многими часами. Достигнув госпитальных палаток, нужно было ждать, так как врачи, несмотря на самоотверженную круглосуточную работу в течение долгих недель, не успевали обработать всех. Длинная очередь окровавленных носилок со стонущими, мечущимися в лихорадке или застывшими в шоке людьми ожидала их. Раненые в живот не выдерживали такого ожидания. Умирали и многие другие, правда, в следующие годы положение немного улучшилось. Однако, как я узнал позже, положение раненых зимою 1942 года на некоторых других участках Советско-Германского фронта было еще хуже. Об одном эпизоде рассказал мне в госпитале сосед покойки. В 41-м нашу дивизию бросили под Мурманск для подкрепления оборонявшихся там частей. Пешим ходом двинулись мы по тундре на запад. Вскоре дивизия попала под обстрел, и начался снежный буран. Раненый в руку, не дойдя до передовой, я двинулся обратно. Ветер крепчал, в юго выло, снежный вихрь сбивал с ног. С трудом преодолев несколько километров, обессиленный добрался я до землянки, где находился обогревательный пункт. Войти туда было невозможно. Раненые стояли вплотную, прижавшись друг к другу, заполнив все помещение. Все же мне удалось протиснуться внутрь, где я спал стоя до утра. Утром снаружи раздался крик «Есть кто живой? Выходи!» Это приехали санитары. Из землянки выползло человека три-четыре, остальные замерзли. А около входа громоздился штабель запорошенных снегом мертвецов. То были раненые, привезенные ночью с передовой на обогревательный пункт, и замерзшие здесь. Как оказалось, и почти вся замерзла в эту ночь на открытых ветру горных дорогах. Буран был очень сильный, и я отделался лишь подмороженным лицом и пальцами. Между тем, в месте нашего расположения под погостьем, примерно в полукилометре от передовой, становилось все многолюдней. В Березняке образовался целый город, палатки, землянки, шалаши, штабы, склады, кухни, Все это дымило, обрастало суетящимися людьми, и немецкий самолет-корректировщик по прозвищу «Кочерга», что-то кривое было в его очертаниях, сразу обнаружил нас. Начался обстрел, редкий, но продолжавшийся почти постоянно много дней, то усиливаясь, то ослабевая. К нему привыкли, хотя ежедневно было несколько убитых и раненых. Но это по сравнению с сотнями, гибнущими на передовой. Тут я расстался с сослуживцем, приехавшим вместе со мной из Ленинградской радиошколы. Это был некто Ниелов. Осколок пробил ему горло, как кажется, не задев жизненных центров. Он даже мог говорить шепотом. Перемотав ему горло бинтом, я отвез его на попутной машине в санчасть, расположившуюся километрах в пяти от нас в палатках. Странные диковинные картины наблюдал я на прифронтовой дороге. Оживленная, как проспект, она имела двустороннее движение. Туда шло пополнение, везли оружие и еду, шли танки. Обратно тянули раненых, а по обочинам происходила суета. Вот, разослав плащ-палатку на снегу, делят хлеб. Но разрезать его невозможно, и солдаты пилят мерзлую буханку двуручной пилой. Потом куски и опилки разделяют на равные части. Один из присутствующих отворачивается, другой кричит «Кому?». Делёж совершается без обиды, по справедливости. Такой хлеб надо сосать, как леденец, пока он не оттает. Холод стоял страшный, суп замерзал в котелке, а плевок, не долетев до земли, превращался в сосульку и звонко брякал о твёрдую землю. Вот закапывают снег мертвеца, недовезённого до госпиталя раненого, который то ли замёрз, то ли истёк кровью. Вот торгуются, меняя водку на хлеб. Вот повар варит баланду, мешая в котле огромной ложкой. Валит пар, а под котлом весело потрескивает огонь. На опушке леса я наткнулся на пустые еловые шалаши. Вокруг них разбросаны десятки черных морских бушлатов, фуражки с капустой, бескозырки с ленточками и множество щегольских черных полуботинок. Здесь вчера переодевали в армейскую теплую одежду морских пехотинцев, пришедших из Ленинграда. Морячки ушли, чтобы больше не вернуться, а их барахло, никому не нужное, заметает редкий снежок. Дальше с грузовика выдают солдатам белый хлеб. Жрать-то как хочется. Вот пришел отряд политбойцов. Их кормят перед очередной атакой. С ними связаны большие надежды командования. Но и с морской пехотой тоже были связаны большие надежды. У дороги стоят повозки и передки орудий. Сами орудия и их персонал ушли в бой. Барахло, очевидно, уже никому не принадлежит, и расторопные тыловички обшаривают этот обоз в поисках съестного. «У меня для такой операции еще не хватает фронтовой закалки. Опять кого-то хоронят, и опять бредут раненые». С грузовика оглушительно лупит по самолету автоматическая зенитная «пущенка». «Татах, татах, татах!» Но все мимо. Вдруг серия разрывов снарядов. Дальше, ближе, рядом. На земле корчится в крови часовой, который стоял у штабной землянки. Схватился за ногу пожилой солдат, шедший по дороге. Рядом с ним девчушка-сын-инструктор. Ревет в три ручья, От дорожки слез бегут по грязному, много дней немытому лицу. Руки дрожат, растерялась. Жалкое зрелище. Солдат спокойно снимает штаны, перевязывает кровоточащую дырку у себя в бедре, и еще находит силы утешать и уговаривать девицу. «Дочка, не бойся, не плачь! Не женское это дело. Война». Спору нет, было много героинь, которых можно поставить в пример мужчинам, но слишком жестоко заставлять женщин испытывать мучения фронта. Если бы только это, тяжело им было в окружении мужиков. Голодным солдатам, правд было не до баб, но начальство добивалось своего любыми средствами, от грубого нажима до самых изысканных ухаживаний. Среди множества кавалеров были удальцы на любой вкус и спеть, и сплясать, и красно поговорить, а для образованных — почитать Блока или там Лермонтова. И ехали девушки домой с прибавлением семейства. Кажется, это называлось на языке военных канцелярий «уехать по приказу 009». В нашей части из 50 прибывших в 1942 году к концу войны осталось только два солдата прекрасного пола. Но уехать по приказу 009 — это самый лучший выход, бывало хуже. Мне рассказывали, как некий полковник Волков выстраивал женское пополнение и, проходя вдоль строя, отбирал приглянувшихся ему красоток. Такие становились его ППЖ, а если сопротивлялись, на губу, в холодную землянку, на хлеб и воду. Потом крошка шла по рукам, доставалась разным помам и замам, в лучших азиатских традициях. Полевая передвижная жена, аббревиатура ППЖ, имела в солдатском лексиконе и другое значение. Так называли голодные и истощенные солдаты пустую водянистую похлебку «Прощай, половая жизнь». В армейской жизни под Погостьем сложился, между тем, своеобразный ритм. Ночью подходило пополнение 500, 1000, 2-3 тысячи человек. Недавно ветеран телового формировочного подразделения сообщил мне, что в среднем они ежедневно формировали маршевую роту в 1500 солдат. К тому же пополнения в погости поступали из нескольких запасных полков. То моряки, то маршевые роты из Сибири, то блокадники их переправляли по замерзшему Ладожскому озеру. Утром после редкой артподготовки они шли в атаку и оставались лежать перед железнодорожной насыпью. Двигались в атаку черепашьим шагом, пробивая в глубоком снегу траншею. Да и сил было мало, особенно у ленинградцев. Снег стоял выше пояса, убитые не падали, застревали в сугробах. Трупы засыпало свежим снежком, а на другой день была новая атака, новые трупы. И за зиму образовались наслоения мертвецов, которые только весною обнажились от снега. Скрюченные, перекореженные, разорванные, раздавленные тела. Целые штабеля. О неудачах под погостием, об их причинах, о несогласованности, неразберихе, плохом планировании, плохой разведке Отсутствие взаимодействия частей и родов войск кое-что говорилось в нашей печати, в мемуарах и специальных статьях. Погостинские бои были в какой-то мере типичны для всего русско-немецкого фронта 1942 года. Везде происходило нечто подобное. Везде. И на севере, и на юге, и под Оржевом, и под Старой Руссой. Везде были свои погостья. «В начале войны немецкие армии вошли на нашу территорию как раскаленный нож в масло. Чтобы затормозить их движение, не нашлось другого средства, как залить кровью лезвие этого ножа. Постепенно он начал ржаветь и тупеть, и двигаться все медленней. А кровь лилась и лилась. Так сгорело ленинградское ополчение. 200 тысяч лучших, цвет города! Но вот нож остановился». Был он, однако, еще прочен, назад его подвинуть почти не удавалось. И весь 1942 год лилась и лилась кровь, все же помаленьку подтачивая это страшное лезвие. Так ковалась наша будущая победа. Кадровая армия погибла на границе, в новых формированиях оружия было в обрез, боеприпасов и того меньше. Опытных командиров наперечет, шли в бой необученные новобранцы. — Атаковать! — звонит хозяин из Кремля. — Атаковать! — телефонирует генерал из теплого кабинета. — Атаковать! — приказывает полковник из прочной землянки. И встает сотня Иванов и бредет по глубокому снегу под перекрестные трассы немецких пулеметчиков. А немцы в теплых дзотах, сытые и пьяные, наглые, все предусмотрели, все рассчитали, все пристреляли и бьют, бьют, бьют, как в тире. Однако и вражеским солдатам было не так легко. Недавно один немецкий ветеран рассказал мне о том, что среди пулеметчиков их полка были случаи помешательства. Не так просто убивать людей ряд за рядом, а они все идут и идут, и нет им конца. Полковник знает, что атака бесполезна, что будут лишь новые трупы. Уже в некоторых дивизиях остались лишь штабы и три-четыре десятка людей. Были случаи, когда дивизия, начиная сражение, имела 6-7 тысяч штыков, а в конце операции ее потери составляли 10-12 тысяч за счет постоянных пополнений. А людей все время не хватало. Оперативная карта по гости усыпана номерами частей, а солдат в них нет. Но полковник выполняет приказ и гонит людей в атаку. Если у него болит душа и есть совесть... Он сам участвует в бою и гибнет. Происходит своеобразный естественный отбор. Слабонервные и чувствительные не выживают. Остаются жестокие и сильные личности, способные воевать в сложившихся условиях. Им известен один только способ войны — давить массой тел. Кто-нибудь да немца. И медленно, но верно кадровые немецкие дивизии тают. Хорошо, если полковник попытается продумать и подготовить атаку. проверить, сделано ли все возможное. А часто он просто бездарен, ленив, пьян. Часто ему не хочется покидать теплые укрытия и лезть под пули. Часто артиллерийский офицер выявил цели недостаточно, и чтобы не рисковать, стреляет и издали по площадям. Хорошо, если не по своим, хотя и такое случалось нередко. Бывает, что снабженец запил и веселится с бабами в ближайшей деревне. а снаряды и еда не подвезены. Или майор сбился с пути и по компасу вывел свой батальон совсем не туда, куда надо. Очков тирательства, невыполнение долга, так свойственные нам в мирной жизни, на войне проявляются ярче, чем где-либо. И за все одна плата — кровь. Иваны идут в атаку и гибнут, а сидящие в укрытии все гонят и гонят их. Удивительно различается психология человека, идущего на штурм, и того, кто наблюдает за атакой, когда самому не надо умирать. Все кажется просто, вперед и вперед. Однажды ночью я замещал телефонистового аппарата. Тогдашняя связь была примитивной, разговоры по всем линиям слышались во всех точках. Я узнал, как разговаривает наш командующий И.И. Федюнинский с командирами дивизий. «Вашу мать, вперед! Не продвинешься, расстреляю! Вашу мать, атаковать! Вашу мать!» Года два назад престарелый Иван Иванович, добрый дедушка, рассказал по телевизору октябрятам о войне совсем в других тонах. Говоря языком притчи, происходило следующее. В доме завелись клопы, и хозяин велел жителям сжечь дом и гореть самим вместе с клопами. «Кто-то останется и все отстроит заново, иначе мы не умели». Да и не могли. Я где-то читал, что английская разведка готовит своих агентов десятилетиями, их учат в лучших колледжах, создают атлетов, интеллектуалов, способных на все знатоков своего дела. Затем такие агенты вершат глобальные дела. В азиатских странах задание дается тысяче или десяти тысячам кое-как, Наскоро натасканных людей в расчете на то, что даже если почти все провалятся и будут уничтожены, хоть один выполнит свою миссию. Ни времени, ни средств на подготовку, ни опытных учителей здесь нет. Все делается в торопях. Раньше не успели, не подумали или даже делали немало, но не так. Все совершается самотеком, по интуиции, массой, числом. Вот этим вторым способом мы и воевали. В 1942 году альтернативы не было. Мудрый хозяин в Кремле все прекрасно понимал, знал и подавлял всех железной волей. Командовал одно — атаковать! И мы атаковали, атаковали, атаковали. И горы трупов у погостей, невских пятачков, безымянных высот росли, и росли, и росли. Так готовилась будущая победа. Если бы немцы заполнили наши штабы шпионами, а войска диверсантами, если бы было массовое предательство и враги разработали бы детальный план развала нашей армии, они не достигли бы того эффекта, который был результатом идиотизма, тупости, безответственности начальства и беспомощной покорности солдат. Я видел это в погосте, а это, как оказалось, было везде». На войне особенно отчетливо проявилась подлость большевистского строя. Как в мирное время проводились аресты и казни самых работящих, честных, интеллигентных, активных и разумных людей, так и на фронте происходило то же самое, но в еще более открытой, омерзительной форме. Приведу пример. Из высших сфер поступает приказ взять высоту. Полк штурмует ее неделю за неделей, теряя множество людей в день. Пополнения идут беспрерывно, в людях дефицита нет. Но среди них опухшие дистрофики из Ленинграда, которым только что врачи приписали постельный режим и усиленное питание на три недели. Среди них младенцы 1926 года рождения, то есть 14-летние, не подлежащие призыву в армию «Вперед!» и все. Наконец какой-то солдат или лейтенант, командир взвода или капитан, командир роты, что реже, видя это вопиющее безобразие, восклицает «Нельзя же гробить людей! Там же на высоте бетонный дот, а у нас лишь 76-миллиметровая пушчонка! Она его не пробьет!» Сразу же подключается политрук, СМЕРШ и трибунал. Один из стукачей, которых полно в каждом подразделении, свидетельствует, «Да, в присутствии солдат усомнился в нашей победе». Тотчас же заполняют уже готовый бланк, куда надо только вписать фамилию и готово. «Расстрелять перед строем» или «отправить в штрафную роту», что то же самое. Так гибли самые честные, чувствовавшие свою ответственность перед обществом люди. «А остальные вперед в атаку!» «Нет таких крепостей, которые не могли бы взять большевики», А немцы врылись в землю, создав целый лабиринт траншей и укрытий. «Поди их достань!» Шло глупое, бессмысленное убийство наших солдат. Надо думать, что селекция русского народа — бомба замедленного действия. Она взорвется через несколько поколений, в 21 или 22 веке, когда отобранные и взлелеенная большевиками масса подонков породит новые поколения себе подобных. Легко писать это, когда прошли годы, когда затянулись воронки в погостье, когда почти все забыли эту маленькую станцию, и уже притупилась тоска и отчаяние, которые пришлось тогда пережить. Представить это отчаяние невозможно, и поймет это лишь тот, кто сам на себе испытал необходимость просто встать и идти умирать. Не кто-нибудь другой, а именно ты, и не когда-нибудь, а сейчас, сию минуту, «Ты должен идти в огонь, где в лучшем случае тебя легко ранит, а в худшем либо оторвет челюсть, либо разворотит живот, либо выбьет глаза, либо снесет череп. Именно тебе. Хотя тебе так хочется жить. Тебе, у которого было столько надежд. Тебе, который еще и не жил, еще ничего не видел. Тебе, у которого все впереди, когда тебе всего семнадцать. Ты должен быть готов умереть не только сейчас, но и постоянно». «Сегодня тебе повезло, смерть прошла мимо, но завтра опять надо атаковать. Опять надо умирать, и не геройски, а без помпы, без оркестра и речей, в грязи, в смраде, и смерти твоей никто не заметит. Ляжешь в большой штабель трупов у железной дороги и сгниёшь, забытый всеми, в липкой жиже по Гостинских болот. Бедные, бедные русские мужики». Они оказались между жерновами исторической мельницы, между двумя геноцидами. С одной стороны, их уничтожал Сталин, загоняя пулями в социализм. А теперь, в 41-45-м, Гитлер убивал мириады ни в чем не повинных людей. Так ковалась победа, так уничтожалась русская нация, прежде всего душа ее. Смогут ли жить потомки тех, кто остался? И вообще, что будет с Россией? Почему же шли на смерть, хотя ясно понимали ее неизбежность? Почему же шли, хотя и не хотели? Шли не просто страшась смерти, а охваченные ужасом, и все же шли. Раздумывать и обосновывать свои поступки тогда не приходилось. Было не до того. Просто вставали и шли, потому что надо. Вежливо выслушивали напутствие политруков, малограмотное переложение дубовых и пустых газетных передовиц, и шли, вовсе не воодушевленные какими-то идеями или лозунгами, а потому что надо. Так, видимо, ходили умирать и предки наши на Куликовом поле, либо под Бородином. Вряд ли размышляли они об исторических перспективах и величии нашего народа. Выйдя на нейтральную полосу, вовсе не кричали за родину, за Сталина, как пишут в романах. Над передовой слышен был хриплый вой и густая матерная брань, пока пули и осколки не затыкали орущие глотки. Да Сталина ли было, когда смерть рядом? Откуда же сейчас, в 60-е годы, опять возник миф, что победили только благодаря Сталину, под знаменем Сталина? У меня на этот счет нет сомнений. Те, кто победил, либо полегли на поле боя, либо спились, подавленные послевоенными тяготами. Ведь не только война, но и восстановление страны прошло за их счет. Те же из них, кто еще жив, молчат, сломленные. Остались у власти и сохранили силы другие. Те, кто загонял людей в лагеря, те, кто гнал в бессмысленные кровавые атаки на войне, Они действовали именем Сталина. Они сейчас кричат об этом. Не было на передовой за Сталина. Комиссары пытались вбить это в наши головы, но в атаках комиссаров не было. Все это накипь Конечно же, шли в атаку не все, хотя и большинство. Один прятался в ямку, вжавшись в землю. Тут выступал политрук в основной своей роли, тыча наганом в роже. Он гнал робких вперед. Были дезертиры, этих ловили и тут же расстреливали перед строем, чтобы другим было неповадно. Карательные органы работали у нас прекрасно, и это тоже в наших лучших традициях. От Малюты Скуратова до Берии в их рядах всегда были профессионалы, и всегда находилось много желающих посвятить себя этому благородному и необходимому всякому государству делу. В мирное время эта профессия легче и интереснее, чем хлебопашество или труд у станка. И барыш больше, и власть над другими полная. А в войну не надо подставлять свою голову под пули, лишь следи, чтобы другие делали это исправно. Войска шли в атаку, движимые ужасом. ужасно была встреча с немцами, с их пулеметами и танками, огненной мясорубки-бомбежки артиллерийского обстрела. Не меньший ужас вызывала неумолимая угроза расстрела. Чтобы держать в повиновении аморфную массу плохо обученных солдат, расстрелы проводились перед боем. Хватали каких-нибудь хилых доходяк или тех, кто что-нибудь сболтнул или случайных дезертиров, которых всегда было достаточно. Выстраивали дивизию буквы «П» и без разговоров приканчивали несчастных. Эта профилактическая политработа имела следствием страх перед НКВД и комиссарами, больший, чем перед немцами. А в наступлении, если повернешь назад, получишь пулю от заград отряда. Страх заставлял солдат идти на смерть. На это и рассчитывала наша мудрая партия, руководитель и организатор наших побед. Расстреливали, конечно, и после неудачного боя, А бывало и так, что отряды косили из пулеметов отступающие без приказа полки. Отсюда и боеспособность наших доблестных войск. Многие сдавались в плен, но, как известно, у немцев не кормили сладкими пирогами. Были самострелы, которые ранили себя с целью избежать боя и возможной смерти. Стрелялись через буханку хлеба, чтобы копоть из близкого выстрела не изобличило члена вредительства. Стрелялись через мертвецов, чтобы ввести в заблуждение врачей. Стреляли друг другу в руки и ноги, предварительно сговорившись. Особенно много было среди самострелов казахов, узбеков и других азиатов. Совсем не хотели они воевать. Большей частью членовредителей разоблачали и расстреливали. Однажды в Погостинском лесу я встретил целый отряд, человек 25, с руками в кровавых повязках. Их вели куда-то конвоиры из СМЕРШа с винтовками наперевес. В другой раз, доставив в санчасть очередного раненого, я увидел в операционный человека с оторванной кистью руки. Рядом дежурил часовой. Санитары рассказали мне следующую историю. Некто Шебес, писарь продовольственного склада, был переведен в разведку. Здесь он узнал, что на передовой стреляют и можно погибнуть. Тогда Шебес забрался в ДЗОД. Высунул из амбразуры кулак с запалом от гранаты и взорвал его. Солдаты, ничего не подозревая, отправили шебеса как раненого в медсанбат. И уехал бы он в тыл домой, если бы не старший сержант Толстой, наш контрразведчик. Это был прирожденный мастер своего дела, профессионал высокого класса. Один вид его приводил в трепет. Огромные холодные глаза, длинные извивающиеся пальцы — Толстой пошел на передовую, нашел дзот, нашел оторванные пальцы, разорванную перчатку и успел догнать Шебеса в медсамбате. Увидев его, Шебес забился в истерике и во всем сознался. Позже его расстреляли. Чтобы не идти в бой, ловкачи стремились устроиться на тепленькие местечки. При кухне, тыловым писарем, кладовщиком, ординарцем начальника и так далее и тому подобное. Многим это удавалось. Но когда в ротах оставались единицы, тылы прочесывали железным гребнем, отдирая присосавшихся и направляя их в бой. Оставались на местах самые пронырливые, и здесь шел тоже естественный отбор. Честного заведующего продовольственным складом, например, всегда отправляли на передовую, оставляя ворюгу. Честный ведь все сполна отдаст солдатам, не утаив ничего ни для себя, ни для начальства. Но начальство любит пожрать пожирней. Ворюга же, не забывая себя, всегда ублажит вышестоящего. Как же можно лишиться столь ценного кадра? Кого же посылать на передовую? Конечно, честного. Складывалась своеобразная круговая порука. Свой поддерживал своего. А если какой-нибудь идиот пытался добиться справедливости, его топили все вместе. Иным словами, явно и неприкрыто происходило то, что в мирное время завуалировано и менее заметно. На этом стояло, стоит и стоять будет земля русская. Война — самое большое свинство, которое когда-либо изобрел род человеческий. Подавляет на войне не только сознание неизбежности смерти. Подавляет мелкая несправедливость, подлость ближнего, разгул пороков и господство грубой силы. «Опухший от голода, ты хлебаешь пустую баланду, вода с водою, а рядом офицер жрет масло. Ему полагается спецпайок, да для него же каптан арму ворует продукты из солдатского котла. На тридцатиградусном морозе ты строишь теплую землянку для начальства, а сам мерзнешь на снегу. Под пули ты обязан лезть первым, и так далее, и тому подобное». Но ко всему этому быстро привыкаешь. Это выглядит страшным лишь после гражданской изнеженности. А спецпоёк для начальства — это тоже историческая необходимость. Надо поддержать офицерский корпус, костяк армии. Вокруг него всё вертится на войне. Выбывают в бою в основном солдаты, а около офицерского ядра формируется новая часть. милый Кеш Потапов из Якутска Рассказывал мне, что во время войны хозяин направил в Якутию огромный план хлебопоставок. Местный начальник, обосновавший невозможность его выполнения, был снят и арестован как враг народа. Из центра приехал другой, который добился изъятия всех запасов зерна подчистую. Он получил орден. Зимой начался повальный голод, и чуть не треть людей вымерла, остальные кое-как выжили. Но план был выполнен. Армия обеспечена хлебом. А люди? Люди родились новые, и сейчас их больше, чем раньше. Мудрый хозяин знал, что делал, осуществляя историческую необходимость. Поэтому молчи в тряпочку. Подумаешь, украли у тебя полпорции мяса и сахар. Что касается одежды, была она на фронте, хоть и простая, грубая, но теплая и удобная. На это обижаться не приходится. Предусмотрительные немцы ничего подобного не имели и всегда сильно мерзли. Оружие у немцев и у нас было неплохое, однако немцы были лучше обучены и не лезли зря под пули. Вспоминаю, как происходило обучение нашего вновь сформированного пехотного полка. Мы бегали по лесу и кричали «Ура!» и ни разу не стреляли по мишеням, берегли патроны. У немцев все было наоборот, каждый солдат отлично стрелял, умел быстро окопаться и оценить обстановку. Однажды я решил испытать хваленый немецкий пулемет МГ «Машингивер». выпускавший, как говорили, 800 пуль в минуту. Я взял его из рук мертвого немца, повесил себе на шею 12 килограммов железа, плюс еще более 3 килограммов патронов, запасных стволов и так далее и тому подобное, да еще гранаты, еда и многое другое. Мы шли километров 40, и с каждым шагом этот проклятый машин-гевер становился все тяжелее и тяжелей. Я совершенно изнемок и утешался лишь тем, что наш Максим еще тяжелее, более 25 килограммов. Когда впереди показалась цепь атакующих немцев, я даже обрадовался, плюхнулся в яму, прицелился, нажал курок «Доннерветтер, таузен, тойфель, дейкмит, пфефер!» «Дойче мутер!» Проклятая сволочь! Этот машингевер никак не работал. В ярости я бросил его в лужу, схватил автомат убитого соседа, и стал палить в наступающих. Эту атаку мы отбили. Трудно подходить с обычными мерками к событиям, которые тогда происходили. Если в мирное время вас шибет автомобиль или изобьет хулиган, или вы тяжело заболеете, это запоминается на всю жизнь. И сколько разговоров будет по этому поводу? На войне же случаи чудовищные становились обыденностью. Чего стоил, например, переход через железнодорожное полотно под погостьем в январе 42-го года? Этот участок простреливался и получил название «Долина смерти». Их много было, таких долины, в других местах. Ползем туда в десятером, а обратно вдвоем, и хорошо, если не ранены. Перебегаем по трупам, прячемся за трупы, вот так и надо. А завтра опять посылают туда же. А когда рядом рвет в клочья человека, окатывает тебя его кровью, развешивает на тебе его внутренности и мозг, Этого достаточно в мирных условиях, чтобы спятить. Каждый день, каждый час случается что-то новое. То вдруг немецкий снайпер уложил меня в воронку и не давал шевелиться до ночи, стреляя после каждого моего движения. Три часа на лютом морозе, и ногти слезли с обмороженных пальцев. Правда, потом выросли, кривые, как у черта. То немец забросил в мое укрытие гранату, но, слава богу, у меня уже выработалась четкая реакция. Я успел молниеносно выкинуть ее за бруствер, где она тотчас же грохнула. То во время обеда немецкий снаряд пробил потолок в нашей землянке, но не разорвался и только шипел на полу. «Что, ребята, вынести его и давайте обедать», — сказал лейтенант. Из-за таких пустяков уже никто в это время не клал штаны. Ко всему привыкаешь. Однажды тяжелая мина угодила в нашу землянку, разметала бревенчатый накат, но, к счастью, не пробил его. Я даже не проснулся от страшного грохота, содрогания почвы и от земли, посыпавшейся сверху. Обо всем поведал мне утром связист Полукаров, который проводил ночи, стоя на четвереньках, в позе зенитной пушки, так как приступы язвы желудка не давали ему уснуть. известная история, когда во время обстрела солдат ощутил неизъяснимую тоску и потребность пойти к соседям. Сделав это, он обнаружил соседнюю землянку разбитой, а всех людей погребенными под обломками. Пока он возвращался, его собственное укрытие постигла та же участь. Со мной это тоже произошло, правда, не под Погостьем, а позже, в 1944 году, на станции Стремутка, около Пскова. А когда на тебя прет танк и палит из пушки, а когда тебя атакуют, когда надо застрелить человека и успеть это сделать до того, как он убьет тебя... Но обо всем этом уже столько писали, столько рассказывали оставшиеся в живых, что тошно повторять. Удивительно лишь, что человек так много мог вынести. И все же почти на каждом уцелевшем война оставила свою печать. Одни запили, чтобы отупеть и забыться. Так перепив, старшина Затанайченко пошел во весь рост на немцев. угады Мы похоронили его рядом с лейтенантом Пахомовым, тихим и добрым человеком, который умер, выпив с тоски два котелка водки. На его могиле мы написали «Погиб от руки немецко-фашистских захватчиков». То же самое сообщили домой. Это была правильная, настоящая причина гибели бедного лейтенанта. Их могилы исчезли уже в 1943 году. Многие озверели и запятнали себя нечеловеческими безобразиями в конце войны в Германии. Многие убедились на войне, что жизнь человеческая ничего не стоит, и стали вести себя, руководствуясь принципом «лови момент, хватай жирный кусок любой ценой, дави ближнего любыми средствами, урыви от общего пирога как можно больше». Иными словами, война легко подавляла в человеке извечные принципы добра, морали, справедливості.